Часть первая ⁇ Спалохи Шалан Каладин Далинар. Глава первая ⁇ Сантит. Если говорить со всей откровенностью, случившееся в последние два месяца лежит на моей совести. Смерть, разрушение, утраты и боль ⁇ моя ноша.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 Оказавшиеся поблизости моряки тайленцы с длинными белыми бровями, которые они заправляли за уши, бросились на помощь, хватая листы в воздухе, чтобы их не сдуло за борт. — Все в порядке, юная госпожа? — спросил Тозбек, отвлекшись от разговора с одним из своих помощников. Низкорослый полноватый капитан носил красно-золотую куртку, перехваченную широким кушаком, и завершала костюм шляпа.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 и вернулся к другим матросам, занятым такелажными работами. Скоро девушка услышала взрывы смеха с той стороны и, глянув на Ялба, увидела вокруг его головы танцующих спренов славы. Они приняли вид небольших светящихся сфер. Он явно гордился тем, что сумел подшутить над ней. Шалан улыбнулась. «До чего удачно вышло, что тосбик задержался в Харбранте?»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 «Мерзлые земли» — это по большей части необитаемая полоса вдоль края материка. Время от времени ей удавалось разглядеть на юге еще более высокие скалы. Там располагалась Тайлина — великое островное королевство. Пролив проходил между Тайлиной и материковым Рошером. Вперед смотрящий заметил на севере, неподалеку от корабля, покачивающийся на волнах объект, похожий на большое бревно.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 Она не знала, где расположен этот порт, но, судя по нагромождению согласных, речь шла о Тайлинском береге. Большинство далеких южных городов находились именно там. Хотя в Тайлине почти так же холодно, как в мерзлых землях, местным, похоже, это не причиняло никаких неудобств. Разумеется, все тайлинцы слегка чокнутые. Чем же еще объяснить то, что ялпы и прочие щеголяют без рубашек, хотя вокруг весьма прохладно?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 Она трудилась над наброском панциря Сантида, когда на палубу вышло ясно. Как о Шалан, принцесса носила хаву, воринское платье особого покроя. Подол доходил до пола, а воротник почти до подбородка. Некоторые тайлинцы, думая, что она не слышит, называли такую одежду ханжеской. Шалан была с этим не согласна. Хава выглядела не ханжески, а элегантно —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 как к чудовищу, сущности, которая овладевает им, чему-то, существующему отдельно от него. Люди склонны к персонификации. Мы говорим о ветре, словно тот наделен собственной волей. Спрены и есть такие идеи. Идеи, возникшие благодаря коллективному опыту человечества и каким-то образом ожившие. Шейцмар то место, где это происходит впервые, и оно принадлежит им. Хотя мы его создали... Именно они придали ему форму. Спрены там живут, они там правят, в своих собственных городах. Городах? Да!» Ясно, вновь обратила взгляд на океан. Она казалась обеспокоенной. «Существует великое множество разновидностей спренов. Некоторые умны, как люди, и строят города. Другие похожи на рыб и просто плывут по течению». Шалан кивнула.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 известен чрезмерным пылом в том, что касается отношений. Я уверена, ты с этим справишься. — Буря, отец! — пробормотала Шалан, у которой внезапно подогнулись колени. Он наследник княжества. Он в очереди на престол самого Олеткара. Третий, — уточнила ясно, — после малолетнего сына моего брата и Далинора, моего дяди. Светлость, я должна спросить, почему Адалин? Почему не младший сын?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 Принцесса удалилась в свою каюту, кивая в ответ на поклоны встреченных по пути моряков. Шалам встала, потом повернулась и схватилась за ограждение по обеим сторонам от бушприта. Перед ней раскинулся океан. Беспокойный, пахнущий холодной свежестью, продвижение корабля по волнам сопровождалось ритмичным треском. Слова ясны, сражались в ее разуме, точно небесные угри за единственную крысу,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 Достигнув места, где для нее привязали ящик, капитан уговаривал меня отправиться домой. Он считал мою миссию глупой затеей. Тосбик всегда вел себя так, словно оказывал ей услугу, пока они догоняли на корабле ясну. Почему у Шалан все это время было ощущение, будто она доставляет ему и команде неудобства, даже наняв их? Да, он дал скидку, памятуя о былых сделках с ее отцом, но ведь она платила ему за работу. Наверное, это его отношение типично для тайлинских купцов. Если капитан мог внушить клиенту, что делает ему одолжение, тот больше платил. Тосбик нравился шалан, но их отношения оставляли желать лучшего. Принцесса ни за что не позволила бы, чтобы с ней вели себя таким образом. Сантид все еще плыл бок о бок с кораблем. Он походил на движущийся остров. Его панцирь порос водорослями, из него торчали небольшие кристаллы.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 Шалан тяжело вздохнула, чувствуя себя по-дурацки, и все-таки совет ясный сработал. То, как Шалан повела себя, заставило капитана увидеть что-то, иллюзию, некое подобие спрена, может быть, оживший фрагмент чего-то воображаемого. Сантит тоже замедлился, подошли матросы с веревкой, и взволнованная Шалан встала.